Глава семнадцатая. Париж, 22 июля 2007 седьмой. Марсель проснулся от тошноты и головной боли. По приезде из Ниццы обратно в Париж, они с Софией отправились в клуб, где явно перебрали с алкоголем. Наручные часы, которые он даже не снял, когда лег в постель, показывали «семь утра». Жаркое летнее солнце освещало всю комнату Софи и Силви, заставленную чемоданами и сумками, готовыми к переезду. Окна были раскрыты нараспашку, что означало, что Софи уже просыпалась. Силви, как и планировала, осталась на месяц у родителей в Лионе, поэтому Марсели и Софи вернулись из Ниццы вдвоем. Они провели прекрасную неделю, загорая на пляже и абсолютно ничего не делая, целыми днями пили вино и рассуждали о будущем. После ночи в доме родителей Силви Дюпон держал договоренность и ни о чем не рассказывал Софи. «Когда я приеду в Париж, все будет иначе, правда?» – сказала Силви Марселю, когда они прощались в Лионе. «Правда», – ответил Марсель, который начал сомневаться в правильности решений. Когда они с Силви обозначили друг другу свои чувства, его интерес вдруг угас. Пропала уверенность в том, что он действительно хотел с ней отношений. Оказалось, что все это время Дюпона привлекала лишь ее недоступность. Он проводил ночи с Софи, но хотел той же свободы и Силви, и когда вдруг она оказалась досягаема, то желание улетучилось. Всю неделю он думал об обеих подругах. Он любил Силви. Ему нравилось, как она рассуждает о жизни. Она казалась мудрой, всегда думала наперед. Год с профессором успокоил ее. Бесконечные вечеринки ей уже казались утомительным занятием. Но Марсель осознал, что точно так же любил и Софи. Любил за ее безумство, страсть к приключениям, к вечеринкам, умение собрать вокруг себя удивительных людей, прекрасных людей. Вот и вчера они не успели приехать и помыться с дороги, как напились вина и всю ночь танцевали в ближайшем ночном клубе. «Уже не спишь?» — услышал Дзипон ее голос, она лежала на соседней кровати. «Ага», — прохрипел Марсель в ответ и перевернулся на другой бок, чтобы видеть собеседницу. «Ляг ко мне», — тихо сказала Софи. Марсель послушно встал, голова сильно закружилась. Он лег рядом с подругой на узкую односпальную кровать. Они смотрели друг на друга. Марсель уловил запах мятной пасты от Софи. На ее лице осталась плохо смытая тушь, под глазами красовались черные пятна. Брови были взлохмачены, а щеки с мелкими прыщиками припухли. Казалось, что сейчас София была именно такой, какой Дюпон хотел ее увидеть он жаждал запомнить каждый миллиметр ее лица. «Нравишься ты мне, Марсель?» – прошептала Софи. От этих слов на ее щеках появился румянец. У Марселя еще сильнее закружилась голова, он не знал, что ответить. «Почему ты молчишь?» – спросила подруга, не дождавшись ответа. «Ты мне тоже нравишься, Софи». Марсель хотел что-то добавить, но не стал. Я тут подумала, давай вместе снимем жилье и посмотрим, что из этого выйдет. Давай, согласился Дюпон, не успев даже подумать. Он тут же испугался своего ответа. А что скажет Сильви? Ведь у них были планы, о которых Софи и не подозревает. Как он все объяснит? Как это будет выглядеть? Марсель решил пока не думать об этом. Сейчас было важно сохранить в Софи это ощущение счастья которым от нее веяло. Она провела по его щеке кончиком пальцев. Солнечные лучи доползли до их подушки, и светлые волосы подруги, раскинутые по постели, зажглись, словно лампочки. Марсель снова вспомнил Силви. Он никак не мог решить, кто же из блондинок ему нравился больше. Дюпон любил их обеих, как своих самых близких людей в Париже, а точнее, во всем мире. Он провел с ними пять лет, знал о них почти все. И обе были одинаково близки. Он любил за глубокие мысли, за то, как основательно она подходила ко всем вопросам, иногда останавливая безумство Софи и Марселя. Он любил ее за то, как легко она находила общий язык со всеми и всегда могла найти тему для разговора. С ней никогда не возникало неловких пауз. «Но Софии...» Они похожи Силви жизнерадостностью, любовью к моде и развлечениям, но в Софии была легкость, которой так не хватало Силви. София никогда долго не переживала из-за неудач. С ней Марсель сам не боялся ошибиться. Она всегда все воспринимала со смехом. И сейчас, когда она лежала так близко, Марселю казалось, что с Софией его ждет счастливое время. «Да...» «Возможно, позже он пожалеет. Возможно, потом ему будет не хватать Силви, ведь к ней тянуло так сильно!» Он поцеловал Софи. Ее губы были мягкими и сладкими от бальзама. «Давай съедемся», — сказала она еще раз более уверенно. «Давай». Теперь казалось, что он не мог ошибиться. «Он объяснит все Силви. Она должна его понять». «А что мы скажем, Силви?» – прошептал Марсель. «Скажем, что мы решили пожить вместе». Луч солнца упал на лицо Софи, и она зажмурилась. «Но ведь мы с Силви тоже решили пожить вместе», – подумал про себя Марсель. «Думаешь, она не обидится? Из-за чего бы она могла обидеться? У нас был какой-то договор? Да и вообще, почему ты так переживаешь из-за ее мнения?» В голосе Софи прозвучала нотка раздраженности. Марсель промолчал. В конце концов, он не мог сказать ей правду и лишиться из-за этого обеих блондинок. А ему так нравилось видеть Софи нежной и одновременно горящей. «А знаешь, я всегда думала, что вы с Силви будете вместе», вдруг выпалила Софи. «Это почему?» Марсель почувствовал, как начал заливаться румянцем. Не знаю, вы мне казались идеальной парой, но мы никогда не говорили об этом с ней. Так странно, что ты об этом думала? Разве? удивилась Софи. Ты сам никогда не думал об этом? Марсель не знал, что ответить. Раньше он до последнего верил в дружбу между мужчиной и женщиной. Ничего не сказав, он лишь снова поцеловал Софи, почувствовав приятную дрожь в теле. Одно могу сказать точно. «Сейчас я думаю только о нас с тобой». Софира смеялась. Так звонко и весело, что Марсель тут же перестал сомневаться в своем выборе.